Глава двадцать третья. Путь. Вход. Оказавшись на нашей полянке, я выбрался из походной палатки и осмотрелся. Занозы еще не было, а вот Олли, как обычно, что-то варила. О, нах! Она махнула свободной рукой, продолжая помешивать вязкую коричневую жидкость в горшке. Куда сегодня? Пока не решил. Надо с Пучем пообщаться. Его не будет сегодня, написал, что занят в Реале. Хреново, я задумался на секунду. Тогда, наверное, мы опять с занозой в мрачные зловонные пещеры шерстолапов. Ладно, держи. Она передала мне набор эликсиров. Если надо будет еще, напиши. Спасибо. Потренишь, пока никого нет. Конечно, только сзади не броди. Вертеться надоело. Я быстро распихал бутылочки по быстрым слотам. И, врубив вскрытность, начал ходить перед Олли. Она периодически колдовала тонкий слух и истинное зрение, подсвечивала светляками с неожиданных сторон. Я автоматом прыгал из скрытности в невидимость, стараясь находиться в последней по минимуму. Последствия быстрого роста по уровням сказывались. Я сильно просел в навыках и пользовался малейшей возможностью их прокачки. Такие вот пляски в невидя перед Олли позволили мне поднять уже три пункта скрытности, и вот-вот должен был капнуть четвертый. После взятого позавчера семьдесят второго уровня от капа меня отделяла целая пропасть. Качай не хочу. Но где взять столько времени? Из палатки выбралась заноза, и хмуро кивнула Олли. «Привет, привет, Эли Киунаха. Тогда мы потопали, пока». «Угу». Эльфийка вернулась к своим зельям. Вот у кого прокачка навыков шла в ногу с уровнями. Она лишь трижды в эти две недели присоединилась к нам в рейдах и каждый раз выходила, взяв уровень. «В пещеры?» — спросила Вероника. «Конечно, останемся там до семьдесят пятого». Она открыла портал, и через секунду мы оказались вдвоем у входа в данж. Держи, она протянула мне два странных арбалета. У них были крошечные плечи, буквально по десять сантиметров, торчащих из массивного ложа с пистолетной рукояткой и вполне себе современной пусковой скобой. «Тетива ходила прямо внутри ложа, ближе к нижней части, и подозрительно светилась мягкой сиренью. Отверстие, через которое вылетали стрелы, было не больше полусантиметра в диаметре, и когда я в него заглянул, тоже светилось, но агрессивным красным». «Миниатюрный арбалет неуловимого убийцы. Класс эпический, классовый, масштабируемый». Описание: безшумное магическое оружие, часто используемое убийцами для масштабных зачисток. Урон: уровень умноженный на восемь плюс сто. Уровень умноженный на два повреждений огнем плюс пятнадцать к скрытности плюс пятнадцать к безшумному шагу. Семьсот восемь из двух тысяч зарядов. У второго арбалета описание дублировалось, но было на сотню зарядов больше. Это что? Твое новое оружие. Будешь использовать до тех пор, пока глоки не станут продолжением твоих рук. Чтобы не терять времени, физическая модель этих арбалетов полностью совпадает с глок сорок семь с глушителем. Система прицеливания копия той, что мы используем для прод. Перезарядка запускается той же кнопкой удаления обоймы и занимает одну целую три десятых секунды. Как смена магазина в Glockе, а объем магазина тот же. Шестнадцать выстрелов, прицельная дальность семьдесят метров, убойная двести восемьдесят. Серьезные штуки. Но ты уверена, что это не чит? Какие-то слишком крутые параметры для скорострельного оружия, обычные параметры ничего выдающегося. Ну тогда без проблем, попробую с ними. Я экипировал оба арбалета. Ты уверена, что нам будет хватать домаго в пещерах? Там кое у кого неплохая защита от физатак. На Хала выпустишь, если моего магдомага не хватит. Лады, погнали. Погоди, в залах от противников расходимся по разные стороны. Ты больше не лезешь в рукопашную. Я как обычно по часовой, ты против. Понял. Ага. Следи за перезарядками. Протс тут не помогает, но ты с системой прицеливания и без него должен освоиться. Это позволит ему тратить меньше ресурсов организма на доведение и стабилизацию выстрелов. Таблетки не бесконечные, не вздумай глотать их горстями. Да в упаковке их сотня. Я выпил только одну. Вот и не формируй. Всегда носи с собой. В боевой обстановке прот буквально жрет организм. Будь к этому готов. Мы же не в боевой обстановке. Пока нет. Но кто его знает, как будет дальше. Такое ощущение, что все замерло перед какой-то большой задницей. Мне показалось, что голос занозы дрогнул. Что-то случилось? Она немного помялась, но ответила: каждый день что-то случается. Последние две недели же... Как-то все затихло. Никому не давали заданий, хотя Олли и Пуч обычно на них пропадают неделями. Ни разу не видела, чтобы она сидела в Барлеоне больше трех дней подряд. А тут Считай из нее не выходит и очень подозрительно ведет себя. То ли мы были в изоляции, то ли их чем-то заняли в проекте. Я усмехнулся. Может, их заняли моей подготовкой? Нет, ни твоя тренировка, ни твой контроль ни для кого из них не является основной задачей уже больше недели. Собственно, спустя пару дней после того, как тебя пустили в Барлеон, у их можно было привлекать на оперативную работу. Я так хорошо освоился, ты был стабилен, интересовался игрой и жизнью, восстановил отношения и вел себя как обычно, сказала Вероника, как мне показалось, с завистью. В реальности тоже, так что не было смысла тебя жестко контролировать. То есть ты продолжаешь качаться со мной только из спортивного интереса? Конечно, нет. Заноза отвернулась и посмотрела на темные зевы пещеры. Я твоя будущая напарница. Как минимум первое оперативное задание мы проведем вместе. Ну что ж, логично. С начала участия в проекте я больше всего общался с Занозой, а она была самым опытным агентом из всех. Кому еще доверить Молокососа? Понятно, буркнул я. Заходим. Заходим. Прохождение пещеры Шерстолапов отняло у нас всего три часа. Я быстро взял 74-й и почти половину шкалы опыта до 75-го. С новым оружием было непривычно, но я давно играл с занозой и просто копировал ее манеру боя, держался на средней дистанции и садил из всех стволов без остановки. Да, от бешеных критов пришлось отказаться, но если таковаться на реальном боевом навыком. Придется ее заплатить. Впрочем, с учетом того, что время прохождения не сильно разнилось с предыдущим, в дамаге я сильно не потерял, просто поменялся способ его нанесения. Стоило нам победить босса, заноза попросила. Стой, не уходи. Я же, уже набирая сообщение Вики, спросил, что случилось. Ничего, просто есть разговор. Я прервался и ожидающий посмотрел на нее. Собственно, для этого я сюда и спешил. Вероника отошла на пару метров, обняла себя за плечи и сказала: "Ты ведь понимаешь, что скоро это все закончится?" Что именно? Не понял я. Вот это вот передышка. Барлеона, улыбки, ободряющие похлопывания в реалии. Ты понимаешь, куда попал Саш? Я пожал плечами. Ну, закончится и ладно. Хотя почему Барлеона должна закончиться? Ты же играешь, хотя давно в проекте. Не думал, почему у меня такой маленький уровень. А ведь я все свободное время провожу здесь. Много работы в реале, конечно. И кроме этого я и в Барлеоне не столько играю, сколько занимаюсь проектами немезиды. Я понимал, к чему она ведет, но виду не подал. Ну, логично вроде. Тебя починили? Так и так приходится отрабатывать. Я не знала, на что соглашалась. Возмутилась Вероника. Они. Они ничего не рассказывали. Мне пообещали, что я смогу отомстить. Но где она, эта месть? Мы уже два года гоняемся за фантомами, теряя друзей и нити, за которые могли бы потянуть, чтобы распутать этот клубок. Чем больше времени проходит, чем дальше цель, и тем больше понимаю, что еще немного, и я кого-нибудь из этих дутых генералов пристрелю сама». Последнюю фразу она прошептала. Я нахмурился. Как тебе это поможет? Надо терпеть, ждать момента. Я уверен, рано или поздно вы их найдете. Я два года терпела, два года ежедневного ожидания, два года страданий, два года воспоминаний, два года бесполезных убийств. Думаешь, шифры гибнут, убивая каких-нибудь террористов? Э -э, разве нет? Она усмехнулась. Конечно нет. И мою семью убили не террористы. В Африке и на Ближнем Востоке до сих пор идет война за ресурсы. Раньше за них дрались государства, теперь корпорации. Государства тоже имеют свои интересы, причем далеко не все спецслужбы взаимодействуют. Иногда даже разные отделы одной спецслужбы не в курсе операций друг друга. Вероника плотнее обхватила себя за плечи, отвернувшись. Вчера южноамериканский отдел СБ обстрелял наши опергруппы в Марокко, приготовившиеся захватить крупную партию нелегальных товаров, которые перевозились в Европу. Оказалось, поставки были организованы агентами под прикрытием для того, чтобы вскрыть нелегальную сеть распространения, работающую на территории бывшей Франции, Испании и Италии. Она замолчала. Меня пронзило понимание. И я рванулся к ней. А сегодня нет Пучеглазова? Да. Она повернулась ко мне, вытирая слезы. И никто ничего не говорит. Однажды все мы сдохнем, и никто ничего не узнает. Не будет даже могилы. От них не останется ничего, как от моей семьи.